Глава 69. Презентация. Аурика. О да, Леторт был нереально прав. Подаренные мирой гаремники мне и правда очень понравились. После того, как советник усадил меня на импровизированный трон и удалился, из разложенных вдоль стен кристаллов заиграла заводная мелодия, и вошли и четверо — эталоны мужского совершенства. «Все блондины». Трое – зеленоглазые, голубоглазые, кореглазые, с длинными волосами. Один – синеокий, с короткой, сексуально растрёпанной прической. Острые эльфийские уши, гармоничные черты лица, из одежды – просторные бежевые штаны. А рельефные мускулистые торсы поражали своей идеальностью. Не знаю, почему их было всего четверо, ведь Мира обещала пятерых. Наверное, пятый присоединится чуть позже, станет изюминкой этого шоу. Самое сладкое обычно всегда приберегают под конец. Это были настоящие профи, которые прекрасно знали, что и как делать, чтобы произвести нужное впечатление на хрупкую женскую психику. Они, как живые батарейки, заряжали позитивом всё пространство вокруг себя. И открыто выражали мне своё восхищение взглядами, улыбками, жестами. Недаром мира называла их элитными невольниками. Это были изумительно шикарные мужчины. С обалденной грацией хищников – и уверенными движениями. Я откровенно ими и любовалась. И дело было даже не в их красоте, не в рельефных телах, не в грациозности движений, а в том веселье, которое они излучали. Не вымучено, а искренне, от души. Парни так зажигательно улыбались и были настолько очаровательными, что я невольно поддавалась их обаянию. Они не просто танцевали, а соблазняли свою госпожу и радовались жизни». Пожалуй, только сейчас я поняла, как скучала по этой лёгкости и беззаботности, когда тебе хорошо и весело, и никакие проблемы и депрессивные мысли не лезут в голову. Вдобавок, та громкая ритмичная музыка, что лилась из кристаллов, зачаровывала, гипнотизировала и так и подмывала меня присоединиться к парням на танцполе. Я едва могла усидеть на месте. Настолько милыми и обаятельными были эти эльфы. Чисто искушение. Но всё же что-то меня останавливало, и я даже знала, что... «Воспоминания о серых глазах одного упрямого мага». и Итан даже в такой ситуации умудрялся забираться ко мне в подкорку. И вот наступил момент, когда шоу подошло к своей кульминации. Свет стал приглушённым, парни подскочили ко мне в эффектном прыжке и притихли у моих ног. И в комнату вошёл пятый гаремник, брюнет, с короткой прической, в чёрных штанах и с кожаными ремешками с заклёпками на торсе, в маске. «Странно, но уши вроде обычные». Его брутальный образ выглядел ярким контрастом со светловолосыми эльфами. Я оценила. Один взмах рукой, и над его ладонями зажглись огоньки, которыми он принялся мастерски жонглировать. Потом их сменила огненная цепь, затем искрящийся шест и меч. Парень легко и непринужденно демонстрировал чудеса владения магией, и всё это под ритмичную музыку. Дошло до того, что вся гостиная превратилась в цветущий сад сияющими магическими огоньками, Брюнет, играючи их, закручивал, вертел, создавал цепочки и распылял на салюты, не останавливаясь ни на секунду. Я смотрела на это представление, как зачарованное. В конце он резким движением сорвал с себя все ремешки, обнажая соблазнительный рельефный торс, который показался мне смутно знакомым. В его руках снова вспыхнул огненный меч. Он взмахнул им, и притихшие у моих ног блондины резко разъехались от меня в стороны, недовольно поморщили носы, но промолчали. Ещё один взмах мечом, освещение опять стало ярким. Третий взмах, умолкла музыка. Я пристально уставилась в глаза этого волшебника, притягательные, бездонные, серые. И сердце совершило кульбит. и там Я вскочила с импровизированного трона и подбежала к магу, а он рухнул на колени и сорвал с лица маску, обжигая меня взглядом, в котором слились воедино надежда и отчаяние, безрассудство и любовь. «Я ваш покорный раб, моя принцесса», — хрипло произнес он. «Что за шутки? Какой еще раб? Встань!» — махнула я ему в шоке. «Это не шутки, ваше высочество?» — покорно поднялся он на ноги. «Отныне я ваш преданный гаремник, почту за честь, служить вам до конца своих дней и приносить только радость», — заявил этот невозможный мужчина. Меч в его руках погас, и одновременно с этим четверых блондинов словно сдуло ветром. Невидимая волна вынесла их всех в коридор и захлопнула дверь. «Итан, ты же верховный маг Алиума!» Я потрясённо покачала головой. «Был», — невозмутимо ответил он. «Теперь нет». Я уволился с этого поста и уговорил Мираэль признать меня своим рабом и передать в дар принцессе Аурике Интане в составе пяти гаремников. Скажу честно, Мира долго на меня ругалась, пыталась отговорить и угрожала вызвать психиатров, но я её убедил. «Ты же потерял всё, свой статус и даже свободу!» — ужаснулась я. «Это небольшая цена, чтобы быть с вами, Алина», — очень серьёзно произнёс он. «Примите мои искренние извинения за то, каким идиотом и грубияном я был раньше. Я очень сожалею об этом. Теперь все мои деньги и вообще всё, что у меня было, принадлежит вам. Считайте это компенсацией за моральный ущерб. Я люблю вас больше жизни. Вы моя душа, моё сердце, моя истинная пара. Без вас я не смогу дышать и вручаю свою жизнь в ваши руки».